Глава 221. «Я остановился именно там, где хотел. На перекрестке в Галешовице извергается вулкан адреналина. В этот момент все решения, вплоть до мельчайших, зависят только от страха и инстинкта, и история, получив очередной, но весьма ощутимый пинок, переживет сейчас одно из самых сильных потрясений» потому что у каждого из действующих лиц срабатывают рефлекс. Клейн, шофер, не трогает машину с места. И это ошибка. Гейдрих вскакивает, хватается за оружие. Вторая ошибка. Если бы Клейн отреагировал с той же скоростью, что его хозяин, или Гейдрих остался сидеть неподвижно, как его водитель, все, наверное, сложилось бы иначе, И поди знай, может, и меня бы тут не было, и мы бы с вами сейчас не разговаривали. Рука кубиша описывает дугу, и граната взлетает. Но никогда ведь не получается так, как надо. Кубиш целится в переднее сиденье, а гранат падает на землю у правого заднего колеса. И тем не менее взрывается.